Глава 20. Выйдя из гостиной, я сразу поспешила в холл. Промчавшись по коридору, завернула за угол и отшатнулась, вжавшись спиной в стену. Князь с дорогомиром и гвардеем стояли у парадного входа. Сделав глубокий вдох, задержала дыхание и осторожно выглянула. Правитель Эли города выглядел недовольным. Широкие брови сошлись на переносице, а тонкие губы были так сильно сжаты, что на их месте виднелась одна лишь тонкая полоска. Борислав открыл перед господами дверь и почтительно застыл с непроницаемым выражением лица. Воинам Илеграда с утра был отдан приказ о сборах. "Дорогамир, проводит вас к ним Гведер", с превосходством произнёс князь, недвусмысленно указав гостю на дверь. Не будем надолго прощаться, Велимир, мы скоро встретимся, плохо скрывая злость, процидил Гведер. Резко развернувшись, он оскалился на Дворецкого до да так, что тот съёжился почти слившись с дверью, и лишь после этого вышел на улицу. Он не должен задерживаться. Тронул князь за плечо брата, видимо, собравшегося последовать за Гведером. Позаботиться, чтобы наш гость как можно скорее убрался из замка. задержался на пороге ドラгамир. Он ещё раз подтвердил мою догадку, что Гведер далеко не желанный гость в их королевстве. Я задумалась. Тогда что ему нужно было в королевстве и почему они мирились с его присутствием? От неудобного стояния заныли ноги. Едва я пошевелилась, каблук чуть слышно шаркнул по полу. Этого хватило, чтобы ドラгамир посмотрел в коридор, прямо туда, где притаилась я. С громко бьющимся сердцем юркнула обратно. Немного выждав, нацепила на лицо улыбку и завернула за угол. В холле был только Борислав. Закрыв дверь, мужчина повернулся ко мне. "Мисс Мирослава", почтительно поклонился он, загадочно сверкая глазами. Борислав растерянно приветствовала его. Я ждала, что он ещё что-то скажет, но он больше ничего не произнёс. Молчание затянулось, и я не спеша зашагала к двери. Когда проходила мимо управляющего, заметила, как он повернулся вслед за мной. Лишь схватившись за дверную ручку, я вспомнила, что не знаю, какой дорогой пошли мужчины. Стал к нейсьмы, и это уже будет выглядеть слишком подозрительно. Я обернулась, не зная, как подступиться к Бориславу. Между тем он не торопился уходить. Господа направились к замковым воротам через конюшни, вежливо сообщил он. И этого всё было не догадка, слишком уверенно управляющий говорил. Я постаралась придать лицу изумление, но меня не покидало стойкое ощущение, что он видел меня там в коридоре, видел, но не выдал. А не понимаю, зачем мне знать, куда отправился Драгомир с гостем. Я сомневалась, что Борислав мне поверит, однако попробовать стоило. Я ничего не говорил про господина Дорогамира или его гостя. Подлавил меня управляющий. Мне <ш 56> надо. Я посмотрела через плечо на дверь. Иди, услужливо подсказал мужчина. Отлично подмечено. Напряжённо ожидая, чтобы Ярослав меня остановит и под белые ручки отведёт к князю, я неуверенно вышла на крыльцо. Он мог доложить князю, что видел, как я шпионила за ним, но вместо этого он даже не пытался меня остановить. На пороге я оглянулась. Борислав всё ещё смотрел на меня с лукавой полуулыбкой. "Идите, идите на путстоволон". Не хватало ещё только, чтобы управляющий мне вслед платочком помахал. "Передавайте от меня низкий поклон Евпроксии". А, теперь понятно, почему он меня не выдал. Очередной поклонник любимой бабушки. И когда только она успевает мне печенюшки с посланиями печь, недолго думая, я сбежала по ступенькам на площадку перед домом. У мраморной лестничной колонны разговаривали двое стражей. Мазнув по мне равнодушными взглядами, они продолжили беседу. Я свернула к парковой дорожке и остановилась. Под замковыми окнами слонялся садовник с парой помощников. Цветыхи-устрицы. Вытянувшись в струнку, я шмыгнула за высокую колонну лестницы. Хорошо ещё, что двое стражников у противоположной колонны игнорировали меня. Нельзя было встречаться с садовником, этот всегда придумает, чем меня занять. Подул ветерок. Меня обдало приятной прохладой, к которой примешивался горьковатый аромат свежескошенной травы. Осторожно выглянула. Мой наставник стриг газон. Используя бытовую магию, он имитировал движение гигантских ножниц. Неплохая зарядка для него, глядишь, к концу дня подобрееет, мысленно порадовалась я. Помощники садовника из шлангов поливали кусты роз, роз, расштрихованными рядами вдоль подъездной площадки. Пока мужчины были полностью поглощены своими обязанностями, не оглядываясь, я пересекла двор. Быстро углубляясь в сад, я на ходу присматривалась к виднеющейся между деревьями конюшне. Если идти напрямую по подъездной дороге, а потом через парк, то до неё рукой подать. Через сад к конюшне можно добраться только в обход, дав приличный крюк. Обернулась Убедившись, что меня никто не видит, перепрыгнула через высокие кусты ярко-жёлтых крокусов, обойдя в клумбу осторожно раздвинула колючие ветки с пышными бутонами роз и торопливо шагнула в образовавшуюся щель. Но что-то удержало меня на месте. Юбка зацепилась за шипы. Я дёрнула подол на себя, раздался глухой треск, ветка больно хлестнула меня по ноге. Машинально опустив глаза, увидела тонкие кровавые царапины, пересекавшие щиколотку. Раздраженно стерев выступившие капельки крови, я взглянула на виднеющуюся из-за деревьев крышу конюшни. «Ай, не жалко! Мне все равно это платье не нравилось!» К конюшне прошли двое. Из-за пышных кустов лиц я разглядеть не успела, зато их рост сразу бросился в глаза. Оба были высокими, как Драгомир с Гведером. И они быстро скрылись за высоким деревянным зданием. Я тут же понеслась к южной стене. У меня и причина имелась там находиться. Вбежав в закуток, где рос мой зелёный подопечный, я не поверила своим глазам. Он вымахал в полметра ростом и уже напоминал небольшое деревце, усыпанное крупными зелёными листьями. Отсюда я могла спокойно наблюдать за мужчинами. Шатёр был убран, а воины уже выстроились в шеренге перед ними. Кто будет за вас удобрять землю, о болтусы? Раздался где-то рядом ворчливый голос садовника. Чтобы он меня не заметил, я присела на корточки, делая вид, что проверяю землю на влажность. Дотронулась до неё рукой у самого стебля и прошептала: "Слышу, вижу, говорю, подслушать хочу". Резкий свист в ушах заставил меня вздрогнуть и зажать их руками. У этого заклинания тяжёлая отдача, поэтому я редко им пользуюсь, разве что когда надо подслушать преподов и узнать, где находятся вопросы по контрольной. Разжав пальцы, я сфокусировалась на завывании ветра, отметая один за другим посторонние звуки. Уловив далёкое эхо голоса Драгомира, сосредоточилась на нём. Вы верно с князем не поняли меня, ваше сиятельство, дорогомир Павлович. Не найдёте моего племянника, законного наследника элеградского престола, и вы развяжете между нашими королевствами войну, чётко проговаривая каждое слово, угрожал Гведер. То, что Гведер планировал с помощью кощеев разыскать Зиги, я догадывалась, но он ещё посмел угрожать. Я с трудом сдержалась, чтобы не броситься к Гведеру и не высказать ему все, что думаю. Останавливало меня лишь то, что говорящему скунцу, претендующему на место королевича, мало кто поверит. Ничего, расколдуем его, и тогда Гведер за все ответит. Увижу вас или ваших солдат на границе Тридесятого царства, сотру в порошок, а пыль по ветру развею. Зловеще предупредил Драгомир. — Я вам предоставил список всех ёжик, что были на празднике, и тех, у кого была возможность похитить Дигуриуса, предоставил остатки сонного порошка, что были найдены в Королевском саду. Но вместо того, чтобы искать похитительницу, вы устроили отбор невест, — негодовал с пеной у рта Гведер. — Получается, князь с Драгомиром пытаются защитить ёжик, Инстинкты зовут. Велимиру нужна супруга. Будет неплохо и мне обзавестись парой. Не держите меня за дурака! Вам не защитить ее! Каждое слово, сказанное Гведером, было пропито нахолодной ненавистью. Я сам отыщу девчонку, и она пожалеет, что перешла мне дорогу. Вы за правителя или грады переживаете, или вами двигают личные интересы? В голосе ドラгамира звучало любопытство, но я расслышала в нём и скрытое предостережение, которое смог бы проигнорировать только глупец. Абсолютно всё, что касается моего брата, становится личным. И не соврал ведь гад. Не стоит забывать, Гведер, девушки находятся под нашей защитой, под моей защитой, не повышая голоса, предупредил его ドラгамир. Выдайте мне ёшку. Подумаешь, будет у вас на одно невесто меньше. Никто о нашем сговоре не узнает, пообещал ему Гведер. Мне сразу вспомнилось заклинание язычковых бородавок. Жуткая вещь. Бородавки покрывают всё лицо, язык, кисти рук. Язык так распухает, что пострадавший неделю не может ни то что говорить, а есть нормально. Ладони сами сложились веером, заклинание уже готово было слететь с моих губ. "Вы чего, уснули там?" громовым обрушился на меня ворчливый голос садовника. Вскрикнув и забыв про заклинание, я зажала уши руками. Пробормотав заклинание отмены подслушивания, я повернулась к нему. "Зачем орёте? Я что, похожа на глухую? Работать за вас кто будет?" насупился садовник, уперев руки в бока. Я по его глазам видела, он не особо обрадовался подросшему плющу. Скорее всего, припас для меня очередную каверзу. Я землю проверяла на влажность, жара вон какая стоит. Садовник выпятил грудь и открыл рот, чтобы продолжить меня донимать. Нужно было побыстрее от него избавиться, пока он своими воплями не привлек внимание мужчин. Подражая тонну Драгомира, я с упреками накинулась на него. — Вы сами-то давно поливали плющ? А Пололи, наконец, он стоял весь в траве. Надо обо всём рассказать князюшке. Изображая негодование, мышанольно отломила ветку розы и ткнула ею в грудь садовника. Глаза мужчины округлились, лицо покраснело. Я совсем забыла про его трепетное отношение к розам. А, кажется, я перегнула палку, точнее, я сломала розовый куст. А это я ему покажу как знак вашей хорошей работы. Помахала веткой перед ним. Бегом к клумбе поливать. Сорбался на виск садовник и закашлялся. Хм, вам бы голос поберечь, посоветовала ему. Лицо мужчины приобрело свекольный оттенок. Эх, его как разобрало! Я честно пыталась сжать губы, но даже несмотря на хмурый взгляд дядечки, они то и дело расплывались в улыбке. "Эх, чтоб весь сад полили, мисс", хрипло карканул он мрачнее с каждым произнесённым словом. Его взгляд задержался на ветке, что я крутила в руках. Перехватив взгляд садовника, я протянула ему её. "Цветочек? И что я снова сделала не так?" Не успело лицо садовника приобрести нормальный оттенок, как он снова разнервничался и покраснел. Я с готовностью предложила: "Не хотите одну веточку? Давайте я вам ещё сломаю". "Дикарка!" гневно прошипел садовник. "Вам не место в моём саду". Закатив глаза, он опрометью бросился вниз по аллее. Я посмотрела в сторону конюшни. Мужчины всё ещё стояли там, Оглянувшись и убедившись, что за мной никто не наблюдает, я выставила руки и сосредоточившись на правило поток нитей на плющ. Лейся, дождевая водица, пока я не прикажу остановиться. Из-под ладоней застроилась дождём вода. Воздух наполнился запахом мокрой земли. Направив струйки на плющ, снова пробормотала заклинание подслушивания. Звуки воды, ударяющейся о землю, лавиной ворвались в мои уши. Поморщившись, помотала головой и отрезала посторонние звуки, сосредоточившись на голосах Драгомира с Кведером. «Вы готовы из-за одной девки развязать войну?» выкрикнул гневно правитель Эллиграда, более не сдерживаясь. Я начала ощущать, как силы меня покидают. Раньше я никогда не контролировала сразу два потока заклинаний. У вас пара минут, чтобы убраться из замка и час на то, чтобы покинуть земли 30-го царства, отрезал Драгомир. Мне самой захотелось тут же само закопаться где-нибудь под кустиком, говедорже пренебрёг его негласным предупреждением. Вы пожалеете об этом, Драгомир. Правитель Эллеграда либо бессмертный, что в его роду, в принципе, не наблюдалось. Лучше там от доказательства смерть его близкого родственника, отца Зиги, либо глупец. Но будь это утверждение верным, мы с Зиги давно бы его разоблачили. Либо Гведер уверен в себе слишком уверен. У него есть союзники, иначе зачем ему угрожать Кощеем? Гведр полон амбиций, но даже он не станет рисковать своим положением только для того, чтобы свести счеты с Кащеями. «Время пошло!» — ровный голос Драгомира сжалил, как удар хлыста. «Я вернусь!» — никак не желал угомониться правитель Элиграда. «Мы будем готовы!» Гведр ловко запрыгнул в седло, оглушительно свистнул, и кони рванули с места. По мостовой слажено застучали копыта. На меня нахлынула усталость. Тело стало словно ватным, а похолодевшие пальцы дрожали. Я теряла контроль над обоими магическими потоками, разорвав пучок магических нитей подслушивающего заклинания, я пошатнулась. Волна отдачи накрыла меня с головой, оглушив на некоторое время. Когда же очнулась, под ногами во всю хлюпала вода. Сразу несколько резвых струек потянулись к даровшке, огибая кусты. Вы что устроили? раздалось у меня над самым ухом. Я дёрнулась от неожиданности и окатила дождевой водой подкравшегося ко мне со спины садовника. Мокрые и седые волосы паклипависли вдоль его лица. Махнатые брови паникали, нависая над выпученными глазами. Теперь он напоминал побитую обозлённую собаку, того и гляди впрям покусает. "Сыно, ина, душ не помешает", произнесла уверенно пятезь к плющу. Что-то робко коснулось моих пальцев. Я взглянула на руку. Усики растения обвились вокруг запястья, а лепестки прильнули к ладони. Я легонько погладила их, обдав водой из кончиков пальцев. Надо было немного передохнуть, чтобы разорвать нити этого заклинания. Усмерить и воду, иначе вы всё зальёте. Набросился на меня садовник. Вы сами велели полить весь сад, напомнила я ему, немедленно направив руки на розовые кусты. Я не собиралась признаваться старику, что попросту не могу этого сделать. Я велел полить, а не затопить, взвыл садовник, брызжа слюной, видимо, внося в полив свой вклад. Мирослава обязательно исправится, появляясь в проходе между кустами, пообещал ему дорогомир. Его голос звучал настолько буднично, что я заподозрила бы, тоны сам не верил в сказанное. Как быть с потопом, корни погنيهт? Дорогой Мервыскомерно изогнул бровь и взглядом остановил поток, не только слов садовника, но и дождевой воды. А оставьте нас. Голос кощей звучал беспощадно. Я готова была вцепиться в руку садовника, лишь бы тот остался. Хм. «Тебе стало скучно, цветочек, и ты решила затопить весь замок?» Проводив взглядом садовника, буднично поинтересовался Драгомир. «Какой затопить?» «Подумала, русалки никогда не были у вас в гостях. Нужно срочно исправить подобное упущение». Вдохновенно сочиняла я на ходу, лихорадочно ища пути к отступлению. «Мирослава, как давно ты заливаешь цветы?» Прищурился Кощей. «Не знаю». Я отвела взгляд и нервно кусая губы, невидящая уставилась на розовые бутоны. Что ты слышала? допытывался Драгомир. Ничего, ответила поспешно. Поняв, что потораплил из с ответом, робко подняла на него глаза. Ты в этом уверена? Я открыла рот, чтобы ответить, но меня остановили следующие его слова. Не торопись, хорошенько подумай. Я уве Не советую мне врать, перебил меня Драгамир. Волна заклинания орезанула по мне, пришлось выставить блок, чтобы Гведдер этого не заметил. Ты хочешь и дальше придерживаться версии, что ничего не слышала? Я призадумалась и решила не спешить с ответом. Отпираться было бесполезно. М. Пазанку склоняются воины в цветах правителя Элиграда. А его крутой нрав известен всему люду, проживающему не только в королевстве, но и за его окрестностями. Полелся из меня поток признаний. Впрочем, я помнила, что о Зиги нельзя упоминать, поэтому объяснение получилось сбивчивым. Я испугалась, увидев, как вы вместе покинули замок. Я замялась, не зная, как лучше объяснить, чем был вызван страх перед Гведером. Чего ты испугалась? Под проникновенным взглядом Кощея мне стало не по себе. Я повернулась к плющу и погладила его лепестки. Сама не знаю почему, но правители Легода всегда вселял в меня страх. Ответила уклончиво. Ты и не похожа на девушку, которую легко напугать. Не поверил мне Догамир, видимо, почувствовав, что я чего-то не договариваю. Что он тебе сделал, Мирослава? Проницательность Кощея меня пугала и заставляла нервничать, так он скоро обо всём догадается, и тогда А что тогда, я и сама не знала, но пока была возможность оттянуть неизбежное и самим во всём разобраться, я не собиралась от этого отказываться. Он жестоко расправился с дорогим мне человеком, призналась тихо. И насколько этот человек был тебе дорог? поморщился недовольно дорогомир. Он мне как брат. Обернулась я. Коротко кивнув, Кощей посмотрел мне за плечо и потёр пальцами переносицу. Ты оживила ядовитый плющ. Надо было лучше присматривать за ним, бедняга чуть не загнулся, попеняла ему уязвлённая его обвиняющим тоном и похвасталась. Он зеленеет, он как моими усилиями вымохал. Едевит плющ привёз мне в качестве подношения гведер. Сам бы я его не стал покупать. В том, что не обошлось без твоих усилий, я ни о чём не боюсь, усмехнулся Кощей. Следующий вопрос вогнал меня в ступор. О чём ты думала, когда крутилась возле него? Я смутилась. Не признаваться же драгомиру, что о нём и гведере. Прикусив губу росеи, она провела пальцами по лепесткам. Словно мурлыча, плющ легонько затряс листьями. Мой лорд нарушил мои раздумья, запыхавшийся и чем-то встревоженный садовник. За долю секунды Драгамир стал холодным и отстранённым. Потеряв ко мне интерес, он повернулся к садовнику. Хватаясь за бок, садовник пропыхтел: "Дошли, мёртвую девушку. Где?" От одного этого слова, сказанного угрожающим властным тоном, у меня волосы едва не зашевелились на затылке. Не знаю, как этот садовник не впал в беспамятство. Выпячив глаза, он выпрямился, трясущейся рукой ухватился за цветущий куст роз, но сразу отдёрнул. Мужчина с удивлением посмотрел на выступившие на его ладони кровавые бусинки. Где нашли девушку Руслаф? Нетерпеливо повторил Кощей, видя ступор садовника. В летней беседке у фонтана, вздорогнув, ответил дядечка. Дорогая Мир грубо отодвинул его в сторону и быстрым шагом направился в указанном направлении. Немигающий взгляд садовника был направлен на куст. Он снова впал в ступор. Что стало причиной, у меня не было времени разбираться, но если так пойдёт и дальше, то у него все шансы пустить корни в любимом саду. Обайдя садовника, я вышла на аллею, по которой взволнованно перешёптываясь спешила небольшая группа девушек. Драгомир, скорее всего, вызовет межмирьевой дозор, а до их прибытия выставит охрану у места преступления, чтобы магические следы не развеялись, или кто-нибудь не попытался избавиться от наводящих улиг. Кощей наверняка поместит оцепленную территорию под барьер невозврата. Время за пределами барьера остановится, и лишь Драгомир сможет через него пройти. Стоит прибыть к межмерьевому дозору, и они выставят свое оцепление, тогда к месту преступления совсем будет не подобраться. Обогнув клумбу с цветущими ирисами, я сошла на узкую дорожку, пролегающую между высокими кустарниками. Раньше бы я обязательно заинтересовалась цветочными скульптурами в виде осьминогов, но сейчас мне было не до красот сада. перепрыгнув через щупальца, раскинувшиеся по земле, поспешила дальше к виднеющейся впереди аллее. Промчавшись вдоль высаженных в ряд деревьев, я свернула на развилки и вышла к нужной беседке. Парочка рабочих без дела крутилась возле фонтана и при моем приближении сразу отреагировали. — В эту часть сада запрещено входить! — вырос передо мной бородатый крепыш. Выпятив широкую грудь, он опер руки в бока, давая понять, что пропускать меня не собирается. Странно, меня послал сюда мистер Ру슬وف к вам в помощь, стараясь выглядеть смущённой, произнесла с сделанным удивлением. Я надеялась, что они не станут вдаваться в подробности, на кой садовнику понадобилось отсылать меня к ним. Накручивая на палец прядь волос, я отклонилась немного в сторону и заглянула за широкое плечо мужчины, рассчитывая увидеть, если не убитую, то хотя бы дорогомира. Мне несказанно повезло. Кощей как раз выходил из беседки, держа на руках девушку. Чешуйчатая рука, покрытая наростами, повисла плетью и легонько раскачивалась в такт его уверенным шагам. До того, как я увидела ее лицо с застывшими, широко распахнутыми глазами, устремленными в небо, я уже знала, что Драгомир нес на руках Калину. Я вскрикнула и отступила назад. Один, второй, третий. Может, это был десятый шаг. Глядя на лицо Калины, я пятилась и не могла перестать считать шаги, опасаясь, что иначе сорвусь на крик. «Мира!» Будто издалека я услышала голос Драгомира, Или мне показалось? Мирослава? Нет, этот голос невозможно было спутать ни с чьим другим. Я подняла голову и встретилась со взглядом Драгомира, в котором читалось обещание найти и покарать убийцу девушки. Я, как и он, сомневалась, что она могла добровольно сотворить с собой такое. Радей напряжённо позвал напарника, стоящего передо мной мужичок, вынимая руки из карманов. Радей обернулся. Увидев ドラгамира, он схватил меня за локоть и подтолкнув к развилке громко, чтобы его услышал Кощей, произнёс: "Вам сюда нельзя". После увиденного мне самой не терпелось уйти, да вот ноги отказывались слушаться. Сколько ни старалась, мой взгляд возвращался к калине, к откинутой назад голове, к изогнутой шее, к почти прозрачной коже сквозь которую просвечивала серая паутина вен. She ещё прокляла вечным забвением. Я поняла, что произнесла это вслух, когда услышала встревоженный голос Родея. "Бывает и такое проклятие?" "Забудьте", посоветовала я и развернулась, намереваясь уйти из этого некогда чарующего, а ныне пропитанного смертью уголка сада. "Пропустите её", приказал Драгомир и подозвал меня к себе. "Подойди". Первым порывом было наплевать на кощея и уйти. Но затем я напомнила себе, что для того и явилась сюда, чтобы разознать всё об убитой. Так что я демонстративно расправив плечи и гордо вскинув голову, направилась к нему. Надо было сразу догадаться, что ты придёшь одной из первых. С ироничной усмешкой заметил Драгомир, когда я приблизилась к нему. Впереди нас вспыхнули руны пентаграммы, являя тёмную воронку портала. Магические возможности ドラгомира были поразительны. Немногие способны создать портал, начертив пентаграмму в воздухе, даже сконцентрировав магию на кончиках пальцев, а он создал схему мысленно, совсем не напрягаясь. "Знай я, что увижу, не стала бы спешить", возразила я. "Действительно, о чего я ждала? Наверное, в глубине души я надеялась, что садовник ошибся". и очередная красавица просто отдыхала на скамье. Если произошедшее с Мариной выглядело, как неудавшаяся шутка, то с Калиной все зашло слишком далеко и закончилось смертью. Я не могла не поделиться своими сомнениями с Кащеем. Проклятие вечного забвения схоже с эффектом зелья Морфея. Думаете, шутник перестарался, напутав с усиливающим заклинанием? Ты сама знаешь, Мирослава. «Проклятие вечного забвения не нуждается в усилении», — развеял мои надежды Драгомир. «Ёшки-матрёшки! Гораздо легче верилось, что произошла досадная ошибка. От одной мысли, что её смерть была спланирована и становилась не по себе, я невольно передёрнула плечами. — Тебе нечего опасаться. Никто больше не умрёт. Я об этом позабочусь». Его ровный голос постепенно становился тише, успокаивая и прогоняя холод, сковавший меня изнутри. Обещайте, что найдёте виновного. Я чувствовала себя частично виноватой. Из-за меня девушка из красавицы превратилась в чудище. Но и тогда Калина не впала в истерику, а доверившись Драгомиру, отправилась с ним к целителям. А, стоп. А зачем она вернулась в замок? Я нахмурилась. А почему Калина вернулась? Неужели целители не смогли ей помочь? Со временем они могли бы вернуть ей прежний облик. Тогда что заставило её уйти от них? Межмиревой дозор выяснит, невозмутимо произнёс Драгомир, вида не желая дальше развивать тему, тем более что послышались приближающиеся по аллее топот и голоса. Гощей шагнул к порталу. Я обернулась и, посмотрев на беседку, где у скамьи одиноко лежала туфля, остановила его вопросом: "А улики? Что станет с ними, когда нагрянут любопытные?" Я не исключала, что к нападению мог быть причастен и Гведер. "Установленный барьер не позволит пройти сквозь него никому, кроме дозора", сообщил Драгомир и телепортировался. Куда Драгомир забрал Калину? Запоздало опомнилась я, решив при первой же возможности обязательно уточнить у него. Там, где только что скрылся в портале Драгомир, воздух снова задрожал, подёрнулся дымкой и открылся новый портал. Обрадовавшись, что не придётся долго ждать с этим вопросом, я направилась к нему, но увидев троих мужчин, облачённых в серую унылую форму дозорных, немедленно отступила назад. Один из сотрудников межмирьевого правопорядка окинул меня беглым взглядом и лишь потом принялся за беседку. Закончив со осмотром, он повернулся к мужчине в синей фуражке и с эмблемой в тон ей на груди. Старший патрульный Маяковский, прошу разрешения доложить. И дождавшись кивка старшего по званию, продолжил. О объекте размытый фон, не имеющий ничего общего с убитой. Ну и фамилия. «Маяковский!» Я, конечно, не увлекалась бытом иных, но с их литературой была знакома, и некоторые прозаики мне особенно нравились. А Маяковский как раз был одним из тех немногих авторов, чей томик со стихами стоял в моем книжном шкафу. Я не без оснований гордилась коллекцией своих книг. Сложно достать вещи из мира, куда вход нам был запрещен. Старший патрульный остановил на мне хмурый взгляд — И недовольным тоном обратился к помощникам садовника. Что здесь делают посторонние? Однако его высочество Дорогамир Палыч позволил девушке остаться, сдал своего хозяина Раде и за что и получил в бок от напарника. "Ощей?" уточнил Маяковский, извочало это так, словно он был лично знаком с ним и находился в приятельских отношениях. Он самый... с самой заминкой подтвердил напарник Радея: впав в ступор от фамильярности проявленной патрульным его светлость кощей доставил лубитую в отдел межмирьевой криминалистики он выдал нам пропуск в их княжество отрапортировал молчавший до этого страж вводя пальцами по странной прямоугольной пластине где мелькали цифры и буквы мне до жути было любопытно что это такое и для чего нужно если б не хмурый маяковский точно попросила паренька показать мне поближе эту диковинку Замолчав, Страш поднял взгляд на старшего патрульного. Ну, хотя бы стало понятно, куда отнёс драгамир девушку. На него можно положиться. Подытожил тот и широким шагом направился к беседки, раздавая на ходу указания. Выставить ограничители, девушку за ограждение. Я не стала дожидаться, когда меня выведут под ручки, и сама направилась к аллее. На встречу мне шла Сваха. "Приведи меня", она скривилась. Но стоило ей встретиться с пристальным взглядом Маяковского, как она сладко улыбнулась ему и елеиным голосом негромко произнесла: "Мне сообщили, что одна из моих подопечных мертва". Когда мы поравнялись с вороной, она демонстративно отвернулась от меня и пошла дальше, высекая по дорожке каблуками дробь. Сделав вид, что ничего не заметила, я быстро прошла между разбившимися на кучки девушками и вышла на аллею. На скамье между деревьями сидела Марина. Тяжело облокатившись на спинку сиденья, ей глядя прямо перед собой, она сосредоточенно рассматривала листву на деревьях. Не отвлекаясь от созерцания листьев, еёшка приложила кончик платочка к красным от слёз глазам. Марина слишком глубоко восприняла весть о гибели малознакомой девушки. Впрочем, её страхи можно было понять, она сама могла не проснуться. Услышав позади шаги, я обернулась и увидела ворону. Со скорбным выражением на лице она спешила к девушке. Посчитав, что с ролью няньки сваха справится гораздо лучше, я побрела дальше. Нам всем нужно крепиться, нам всем её будет не хватать. Услышала я надрывный голос мадам Свахи и не поверила в её переживания ни капли. Что я успела понять за время отбора, так это то, что Ворона не знает, что такое сострадание, а тут переживает за одну из подопечных. Конечно. Ага. Следующие услышанные мной слова полностью подтвердили её чёрствость. Марина, ты ведь не хочешь лишиться возможности стать княгиней из-за сентиментальности? Супруга князя должна уметь с достоинством принимать все удары судьбы. За достоинство, видно, мадам Ольга принимала безразличие. Я обернулась. Марина расправила плечи и робко улыбнулась, хотя глаза ее все еще блестели от слез. «Уже лучше», — похвалила ее сваха. Растянув губы в подобии улыбки, она поднялась со скамьи. Окружив клумбу с ирисами, девушки не сводились с нее встревоженных глаз. «Я не могу». потряпав по щеке Марину, ворона подошла к ним и вместо приветствия повторила сказанные ранее Марине слова о памяти и долге к негине. Кто-то облегчённо вздыхал, на лицах других же светилось недоверие, но никто из них не стал спорить. Девушки предпочитали не ссориться со свахой. Возможно, именно от неё будет зависеть окончательный выбор, который сделают кощей.